Шульгин при этих словах скрестил руки на груди и изобразил на лице некоторые сомнения, впрочем, вряд ли относящиеся к художественным и архитектурным способностям Берестина. Новиков его сразу понял. «А вот этот ты зря!» В голосе его прозвучали неожиданно мягкие увещевающие нотки. «Не путай грешное с праведным. Я имею в виду только Алексея». «Ну-ну», — ответил Шульгин, — «они вообще понимали друг друга более чем с полуслова. Слишком многое в прошлом их связывало, включая и поверяемые тайны первых юношеских увлечений». «Нет, а чего же?» — тут же отреагировал Шульгин, причем так, что Воронцов с Левашовым даже и не уловили предыдущего. Просто я уже устал состоять офицером для поручений». «А что делать, раз ты поручик?» — улыбнулся Новиков. Довольный, что Сашка воздержался от комментариев по сути вопроса. «Олега не пошлешь, он при технике, один вообще человек новый. Я бы и сам пошел, но...» «Ладно, сбегаю», — сказал Шульгин. Он действительно сбегал, дождался на уже привычной ему площадке дома напротив, пока уснет Ирина, и осторожно постучал в дверь». Задача, поставленная Берестину, была одновременно и крайне проста и таила в себе хитрости архитектурно-эстетического плана. Дом, или, как он уже назывался попросту, форт, который решено было воздвигнуть как опорный пункт человечества на Волгалле, должен был обеспечить комфортабельное размещение, защиту от возможных природных катаклизмов агрессивных действий местной разумной и неразумной жизни, не располагающей, конечно, осадной артиллерией и ядерным оружием, гарантировать полную автономность на длительный срок и вместе с тем своим внешним видом достойно представить самобытную культуру и национальные традиции первопереселенцев. Пока Берестин трудился над эскизами и чертежами, Расчетами потребных материалов и набросками интерьеров На строительной площадке развернулись работы нулевого цикла Метрах в двадцати от края обрыва У подножья колоссальных сосен Больше похожих на секвои Разместили, а потом и выкопали с помощью двух экскаваторов Котлован 10 на 10 метров Вначале шел мягкий грунт а потом ковши заскребли по сплошной гранитной подушке. И Воронцову пришлось вспомнить свою флотскую специальность минера и подрывника. Конечно, работа с минами заграждения и торпедами отличается от гражданской пиротехники, но только в деталях. И он вполне успешно бурил шпуры, начинял их итальянским пластитом, В щебенку дробил розовый зернистый монолит. «Надгробные памятники из него делать цены бы не было», — усмехнулся Новиков, налегая на перфоратор и сплевывая попавшую на губы каменную крошку.